как это здорово работать, испытывать чувство полета, когда люди вещи, все, что ты видел, пережил, о чем думал, читал, получали воплощение. Полезны даже ярость, горечь, заминки, препятствия. полезно, когда выясняется, что в твоем творении что-то не ладится. А огромное удовлетворение потом, когда все вновь налаживается и становится ясно, что идея была и в самом деле плодотворной, полной сложностей и противоречий. Как прекрасно было работать за пишущей машинкой, когда буквы обрушивались на бумагу, воплощались в художественные произведения, становились осязаемыми. А ошеломляющая радость внезапного рождения мысли в ванне, за едой, за чтением газеты, среди пустого разговора. Благословенно и то мрачное состояние, когда сидишь заперти, проклиная все на свете, ощетинившись, словно ешь, потому что бесповоротно решил, хоть убей, ничего не получается. Впереди гора, и тебе на нее никогда не взобраться. Правы те, что смеются над тобой. У тебя не хватает сил, ты слишком много на себя берешь. Ты жалкий ремесленник. А затем чувство удрученности и одновременно боевого задора, когда углубляешься в произведения тех, кто вопреки всему одолел гору. Когда в этих книгах оживает жизнь людей, давно канувших в лету, сливаясь с твоей собственной жизнью, сидишь над бесподобным древним Аристофаном и смеешься так же, как смеялся он, когда придумал эту остроту. Вот этот скромный трюк, с помощью которого он сумел одолеть точно такую же трудность. Что значит комфорта, женщины, путешествия, деловые и политические удачи, да и сам успех в сравнении с этим упоением работы. Как все это ничтожно, говорит, в десятеро более подлинной, удесятеренной во времени и пространстве жизнью человека, создававшего пьесы, образы, притчи. Довольно-таки забавно были нравы этого общества, да и оно само обычно взимавший высокую плату за любое удовольствие, но вот в случае с ним еще и плативший человеку, который сам себя доставлял удовольствие. Запрети оно ему вдруг писать. Разве бы он не согласился заплатить сыною самой черной работы за право писать снова? Он словно аист вышагивал по комнате, носился по ней, бродил по улицам с озабоченно плутоватым выражением на испещренном мелкими морщинками лице, ездил на машине в горы, гулял с инженером Преклем по лесам в долине изора и по берегу Амерзея. В то время он много занимался спортом, плавал, хотя ранней весной вода в озере была еще очень холодная. Колесил на машине по труднодоступным, крутым проселочным дорогам. Совершенствовался в боксе и джиу-джитсу. Его узкие бедра стали более гибкими, он раздался в груди и плечах. С кем бы он ни встречался, заговаривал о своей работе. Выслушивал любое замечание, причем замечание людей, не охотнее, чем так называемых «знатоков». Если критика бывала резонной, без сожаления отказывался от плодов напряженного труда. В споре размахивал руками, поросшими рыжеватым пушком. Его глаза на странно оголенном, в мелких морщинках лице хитро щурились. Он пытался растолковать колючему скептику Каспару Преклю, почему именно над темой Мюнхена работает с таким увлечением. Ему отлично видна вся беспросветная тупость этого чванливого города, но он, Тюверлен, любит его таким, каков он есть. Не потому ли Сервантес увековечил Дон Кихота, что, отвергая его разум, принимал сердце? Он, Тюверлен, прекрасно знает жителей Баварского плоскогория со всеми его недостатками. Однако всем сердцем к нему привязан Он любит этого человека, умеющего воспринимать пятью органами чувства лишь то, чему можно найти практическое применение, но не способного мыслить отвлеченно. Любит это существо, которое по своим умственным способностям отстало от большинства белокожих, но сохранило больше первобытных инстинктов. Совершенно верно, ему, писателю Тюверлену, по душе этот, лишь слегка цивилизованный житель лесов и полей, который зубами и когтями защищает свою добычу и встречает все новое глухим подозрительным врачанием. И разве он не великолепен в своей эгоистической ограниченности, этот житель Баварского плоскогорья?